Проспер Мериме, 1803-1870 годы. Проспер Мериме был художником, который всю свою жизнь любил задавать загадки читателям, любил их немного мистифицировать. В 1825 году в Париже вышла книга под названием Театр Клары Газюль, испанской комедиантки. На обложке был портрет автора, молодой женщины в испанском национальном уборе. Вглядевшись внимательно, можно было узнать под мантильей женщины черты самого Проспера Мериме, подлинного автора живых, увлекательных комедий, высмеивающих лицемерие служителей церкви. Следующая книга Мариме «Гусли» или сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии и Герцеговине, была якобы переводом народных песен западных славян, собранных гусляром Маглановичем. Однако эти песни также были написаны самим Мариме, еще до его путешествия в Велирию, теперешнюю Югославию. Мериме долго и тщательно изучал нравы южнославянских народов, их предания и поверия, и сумел настолько точно передать особенности народного фольклора, что ввел в заблуждение даже Мицкевича и Пушкина. Мериме — автор исторического романа о жестоких событиях борьбы католиков и гугенотов во Франции, Хроника времен Карла IX, драмы о крестьянском восстании, Жакерия, но наибольшую известность ему принесли его новеллы. В своих новеллах Мариме часто обращается к изображению цельных, сильных, смелых людей. Их прототипы он находит, однако, не среди своих сограждан-французов, а в Испании, на Корсике. Среди африканских народов. В новелле «Матео Фальконе» корсиканец Матео сам убивает сына, потому что не может простить ему предательство. Конечно, Мариме не оправдывает сына убийства, но он не может не восхищаться цельностью характера сурового корсиканца, пожертвовавшего сыном во имя чести и долга. В новелле «Таманго» рассказана история негров, вывезенных с африканского побережья на невольничьем корабле. Негры поднимают бунт в открытом море. Руководит восстанием их вождь Таманго, который в трагической ситуации становится настоящим борцом за свободу и проявляет чудеса мужества и храбрости. Негры, наконец, свободны. Но они не умеют управлять кораблем и мечутся по палубе в полном отчаянии. В конце концов, все они гибнут от голода, жажды и страха. Тамангу остается один. Несчастье не сломили его, но когда его спасают, он глубоко страдает от тоски по родине, по своим друзьям. В 1845 году Мериме создал свой шедевр — новеллу «Кармен». Он нисколько не идеализирует и не приукрашивает свою героиню. Без всякого романтического пафоса рассказывает он о цыганке Кармен. Она своенравна, коварна и жестока. Она лжет, может пойти на предательство. Но вместе с тем нас привлекает в ней любовь к свободе и независимости. Даже ради сохранения своей жизни Кармен не хочет отказаться от свободы, подчиниться чужой воле. «Ты хочешь меня убить, я это знаю», — говорит она Дону Хосе. «Такова судьба, но я не уступлю. Кармен будет всегда свободна». Судьба Дона Хосе — это история опустошенного и погубленного страстью человека. Любя Кармен, он требует от нее полного подчинения своей воле. Эгоистическая, деспотичная любовь Дона Хосе губит его самого и Кармен. Мариме всегда интересовала жизнь разных народов. их национальный характер, их культура. Еще в 1829 году он подружился с русским библиофилом Соболевским, часто бывавшим в Париже, который познакомил его с творчеством Пушкина. Поскольку тогда еще не существовало переводов произведений Пушкина на французский язык, Мериме начинает изучать русский язык, чтобы читать Русского поэта в подлиннике. Знание русского языка открыло перед Мариме огромное богатство русской литературы. В 50-х годах он публикует свои переводы Пушкина, Гоголя, Тургенева. Особый восторг Мариме вызывает Пушкин. Он восхищается его гуманизмом, точностью и смелостью его поэтического языка. строгостью формы, безукоризненным вкусом. Переводы из статьи Мариме о русских писателях привлекли всеобщее внимание и сыграли большую роль в популяризации русской литературы на Западе. В 1862 году Мариме был избран почетным членом общества любителей русской словесности. Оценивая роль Мариме, как посредника между русской и французской литературами, Тургенев писал в 1870 году. «Мы, русские, обязаны почтить в нем человека, который питал искреннюю и сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, ко всему нашему быту, человека, который положительно благоговел перед Пушкиным» и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии.